«Тут все написано, Игорек. Наши распрекрасные туземцы подрались. Выстрел был произведен вплотную, или был самострелом. Это установит экспертиза». Девушка, не спросив, взяла со стола ружье Степана Морзина, пустую бутылку из-под рислинга, медное колечко и торопливо двинулась к дверям. Мягкие сапожки пробежали по щелястому полу, запрыгнули на широкий порог милицейской комнаты. Вот она была в комнате, вот она стояла на пороге, а вот ее не стало, словно и не было никогда, хотя по полу все еще слался зыбкий уличный воздух. — Так, — сказал участковый, — эдак. Усмехаясь и покачивая головой, он подошел к столу, взял в руки бумагу и долго-долго читал неровные буквы. Брови участкового задрались на лоб, губы раскрылись и дышал он тяжело с присвистом. Анискин смотрел в бумагу, а сам видел желтые языки огня среди елей и сосен. Оседал подтаивший снег, синим воровским огнем тлели угли, лежала на тяжелой сосновой ветке большая ночная звезда, так как прошлой ночью небо вдруг ненадолго прояснилось, и была даже луна, в свете которой разрытый пористый снег голубел и переливался. Была длинная, как вечность, ночь, были длинные бесконечные мысли, но вот девчонка с задранным носом фыркнула. Наши распрекрасные туземцы подрались. — Так, — повторил Анискин. — Как же она про драку-то узнала? Он подошел к вешалке, снял с нее белый полушубок, замедленно натянув на плечи, застегнул все до единой пуговицы. — Пойдем за туземцами, — усмехнувшись, сказал Анискин. Надевай свое пальто, Игорь Валентинович. Ветер час от часа усиливался. Приплыли с юга темные густые тучи, опустились над деревней, дыша снегопадом и оттепелью. Уже весело подщелкивал он обтрепанным флагом на сельсоветской конторе, забивал легкие бурунчики в закутках улицы, на дорогах сидели вихрастые вороны. На Обском берегу ветер кидался в ноги, надавливал на спину, и по всему было видно, что идет на деревню Метель, а может быть первый в этом году Буран. Участковый исследователь еще только поднимались на крыльцо милицейского дома, а уж всей деревне было известно, что арестован Иван Бачинин. Они еще обивали снег метелкой с ног, а сплетница баба Сузгиниха уже бегала из дома в дом, сообщая, что именно Иван Бочинин убил Степана Морзина. Следователь еще причесывался, участковый еще снимал полушубок, Иван Бочинин еще только боком садился на табуретку, а возле милицейского дома уже толпились ребятишки, прибежавшие посмотреть на убийцу. Качушин садиться не стал, он подошел к столу, Бочком устроился на кончике и еще раз провел пальцами по волосам. Гладкие и блестящие, они теперь лежали ровно, словно пробором были разделены полоской электрического света. Качушин несколько минут сидел молча, покачивая ногой, из-под лобья глядя на Бочинина. «Рассказывайте», — спокойно попросил он. «Записывать я буду потом». Иван Бачинин часто-часто мигал. Электрическая лампочка на длинном шнуре светила ему в глаза. Лицо было освещено так ярко, что виделась шероховатость кожи, задубленной солнцем и ветром. Бачинин был узкоглазый, большеротый, такой маленький и неприметный, что было трудно сказать, сколько ему лет, тридцать или пятьдесят. И молчал он так, как могут молчать только сибиряки, Привычно, длинно, отчужденно, когда совершенно нельзя понять, о чем человек думает. А чего мне рассказывать, товарищ милицейский? удивленно сказал он. Степана Мурзина я не убивал. А насчет лося дядя Нискин ошибочку дает. Бочинин мелко-мелко засмеялся, громко почесал затылок пальцами и отвалил нижнюю губу. Юродевое выражение. Наплыло на его круглое лицо. Волосы он взлохматил. «Ошибочку дядя не с кем дал», — убежденно повторил Бачинин. «Не то что лося. Я в ту ночь, товарищ милицейский, из дома-то и по малой нужде не выходил».